Закрой глаза и сделай глубокий вдох и глубокий выдох. Положи свои руки на солнечное сплетение. Одну поверх другой. Прямо перед собой ты видишь большой желтый шар. смотри как он красиво переливается первым утром. Он вращается одновременно вправо и влево. И ты говоришь: Моя душа дай мне состояние растворения в пространстве любви. И ты видишь, как из желтого шара, выходит луч и входит тебе прямо между бровей. Почувствуй, как твоя голова наполняется жёлтой энергией. Твое тело расслабляется. Почувствуй, как эта энергия из твоей головы опускается ниже. И заполняет твои руки. Твои плечи. Идет все ниже. И по рукам она опускается в солнечное сплетение. И наполняет его. Ты чувствуешь два луча, выходящих из твоих рук. И ты видишь, как в солнечном сплетении открывается центр силы. Он наполняется и становится желтым шаром. А теперь почувствуй, как в этот центр входит поджелудочная железа и печень. От желудочной железы выходит два канала и идут прямо до почек. И теперь почки тоже наполняются желтой энергией. И как только она коснулась почек, этот шар расширяется заполняется перламутрово-желтой энергией. Почувствуй, как этот шар расширяется. Почувствуй, какая это нежная, любящая энергия. Как она гармонизирует твое тело. Поджелудочная железа и почки в одном пространстве. Большой желтый шар захватывает твой кишечник. Он расширяется и заполняет все твое тело энергией здоровья, любви и процветания. Посмотри, как луч из этого шара выходит и доходит прямо до сердца. И как только он касается сердца, твое сердце распускается, и ты становишься сам большим желтым шаром. Почувствуй, как ты Наполняешься энергией, идущей из большого жёлтого шара. Тебе легко и комфортно. Глубокий вдох, выдох. Ты — единое поле сознания. Ты есть то, что ты есть. Этот шар расширяется, становится больше, и ты соединяешься с большим желтым шаром прямо перед тобой, из которого выходит энергия. И вы становитесь единым. Ты – единое поле сознания. И в этой энергии в середине головы, между бровей, ты видишь экран. Почувствуй его, и ты понимаешь, что этот экран — ты. И сейчас На некотором расстоянии от тебя ты видишь в этом экране дерево бесценности. Увидь его во всем его великолепии. Почувствуй его красоту и величие. Его крона — проявление всех богатств. Прекрасная форма изобилия. Плоды этого дерева — это сферы, в которых отражаются все твои, даже самые заветные желания. Увидь это. Что для тебя изобилие? Увидь всё это, в кроне твоей бесценности. Приближайся к нему. Разгляди поподробнее его прекрасную крону. Соединись с ней мысленно с твоей бесценностью. Ты отождествляешься со своими желаниями. Крепкий ствол дерева твоей бесценности уходит глубоко в землю. Вся крона дерева и окружающее его пространство наполнено энергией твоего рода. Она питает дерево, наполняет его жизненной силой, она течет моего мощному и крепкому стволу, который уходит глубоко в землю и продолжается большими и крепкими корнями. Увидь это все. Ты приближаешься еще ближе и ощущаешь тонкий, И такой приятный аромат. Какой это аромат? Ощути его, вдыхай его, наслаждайся им глубоким. Ты вдыхаешь аромат и чувствуешь, что ты наполняешься энергией, идущей от твоего дерева бесценности. Ты как будто вдыхаешь ее. Она проходит через все твое тело и наполняет его здоровьем. Вдох, Почувствуй всю эту энергию, этот прекрасный аромат. Почувствуй вибрацию твоего дерева, каждый листочек, колыхание кроны. А теперь протяни руки и потрогай его шершавый, теплый ствол, какой он твердый и прочный. Ты касаешься своего дерева и чувствуешь, как через руки ты еще больше наполняешься его энергией. Она течет по твоим рукам и наполняет все твое тело. Плечи, грудь, поднимается к шее, заполняет голову, опускается вниз в живот и наполняет каждый орган. каждую клетку, согревает. Дальше она спускается вниз в ноги и через ноги идет прямо в землю. Почувствуй свои ноги, почувствуй, что они не заканчиваются стопами, ощущается как корни. Твои корни распускаются по всей земле и соединяются с центром земли, с матерью землей. И оттуда идет энергия. Поднимается по корням в ствол и наполняет всю крону. Ты соединяешься со своим деревом бесценности и сам становишься этим деревом большим и могучим. Ты питаешь свое тело через корни. Ты чувствуешь, как поток изобилия идет по твоим корням, поднимается высоко-высоко, самым верхним веточкам кроны, наполняет их энергией процветания и здоровья. Ты излучаешь эту энергию вокруг, этот цвет. Почувствуй ее, ее вибрацию и тепло, Ты — могучее дерево, крепко стоящее на земле и растущая вверх, туда, где реализуется Твоя бесценность. Энергия Божественного Отца наполняет Твои желания теплом, а энергия Матери-Земли соединяется с ней в сферах Твоих желаний. наполняет твое тело благодатью и бесценностью. И ты одновременно и на небе, и на земле. Осознай это. Наполняйся этой силой для реализации всех твоих желаний. Ты создаешь этой энергией свои желания. Энергии благости Матери-Земли и энергии Божественного Отца, который питает твое дерево. Ты можешь запомнить это состояние наполненности, и каждый раз, когда ты почувствуешь упадок сил, мысленно вернись к своему дереву бесценности и наполняйся его энергией с любовью благодарностью через благословление. возвращаешься наполненная энергией твоего рода и ты понимаешь что все обстоятельства твоей жизни теперь будут складываться самым наилучшим для тебя образом для того чтобы все твои желания легко к тебе пришли ты Древо бесценности, ты сама бесценность, прекрасное творение Вселенной. Почувствуй свою бесценность и открой глаза. И иди в свою жизнь, наполняя ее своим светом и создавая свои желания с любовью и благодарностью через благословление.